Глава третья. На следующее утро Иден перенесла писательские принадлежности вниз. Теперь она не будет никому мешать в гостиной. Она заварила чай и села за стол у большого окна, что выходило в садик перед домом. Трава в саду была ровно скошена, а сам он был просторный и уединенный. От дороги и соседей сад отделяла высокая живая изгородь. Стены коттеджа были отделаны чем-то вроде штукатурки, и ей хотелось узнать, из чего он был построен. Наверное, из чего-то вроде английского необожжённого кирпича XVI века. По мнению Иден, самым лучшим в доме был его цвет. Когда-то коттедж выкрасили в розовый, и еще девочкой она этим восхищалась – розовый домик. Она умоляла маму выкрасить в тот же пыльно-розовый их небольшой белый дом на Рот-Айленде, но, увы, ответ неизменно был «нет». С возрастом Иден узнала, что в этих краях розовый был традиционным цветом для старинных исторических зданий и имел официальное название «Розовый Саффолк». Она уже давно выросла, но ей до сих пор казалось, что домик будто сошел со страниц волшебной сказки и никак не мог быть простым жилищем с водопроводом холодильником и электропечкой. Куку, -ку», услышала она, худой старичок в плоской шляпе шел по ведущей к полисаднику дорожке и махал Иден рукой. Она вышла ему навстречу. Здравствуй, милая, я Тони Миллер, садовник. Прими мои соболезнования насчет бабушки. Он протянул ей руку с узловатыми пальцами. Здравствуйте, я Иден Мартин, внучка Мейбл. Спасибо вам. Мы очень по ней скучаем, Иден пожала руку в ответ. Несомненно, несомненно. Итак, если ты, моя милая, не против, я могу, как обычно, привести сад в порядок. Твоя бабушка любила, когда вечно зеленые кусты обернуты к зиме мешковиной, и все в таком роде, предложил он. Да, конечно, я даже не подумала об этом. Было бы здорово. Спасибо. Пока вы не начали. «Могу заварить вам чая, Хотите?» «Нет, спасибо, дорогая. Мне столько всего надо успеть за сегодня. Я только заберу инструменты из машины и примусь за дело». «Спасибо, Тони. Очень рада познакомиться», — улыбнулась Иден. Она побрела по большому цветочному саду перед домом. Держа чашку с дымящимся чаем в руках, она смотрела, как Тони достает из багажника грабли, Садовые ножницы, мешковину и бечевку. Воздух все еще был по летнему теплым, но наступающая осень выдавала себя легким холодным ветерком. Иден улыбнулась. Это ее любимое время года. Сад почти отцвёл, но Иден помнила, каким он бывает в разгар лета. Цветущие многолетники раскрашивают сад всем великолепием красок. Вот грушевое дерево и яблоня. Они такие старые, что их ветви, узловатые, словно руки больного артритом старика, местами облепил мох. Иден казалось, что они росли здесь сотню лет, а может и больше. Груши и яблоня до сих пор обильно плодоносили. Она улыбнулась мысли, что теперь, когда она не просто гость в этом доме, а настоящая хозяйка, многие знакомые вещи она стала видеть по-новому. Она вернулась в дом и поняла, что пришло время сделать обещанный звонок. «Иден, рад тебя слышать», – обрадовался Боб. «Как ты?» «Если честно, то просто прекрасно, спасибо. Как дела в Нью-Йорке?» «Нормально. Семестр в самом разгаре. Обошлось без неприятных неожиданностей. По крайней мере, пока», – добавил он, и она услышала, что он улыбнулся. «Мы соскучились по тебе». Иден знала, что за этим вопросом скрывается желание узнать, какие у нее планы. Она не ответила. «Ну и как оно там? Чем развлекаешься день за днем в английской сельской глуши?» «Так», – протянула Иден, – «каждое утро я просыпаюсь, наливаю чай и пишу. Потом я обычно иду в единственный местный магазинчик-парк закупить продуктов к обеду. Затем прогуливаюсь по полям. или в какие-то дни зажигаю огонь в камине и смотрю ужасные местные каналы. Господи, передачи здесь такие плохие, что отчасти это даже хорошо. Я смотрела шоу про человека, который изобрел светоотражающие огни, сделанные по принципу кошачьих глаз, и один раз наткнулась на документалку про сыр чеддер. «Странно, но здесь даже такие передачи кажутся мне интересными», – смеялась она. «Кажется, развлечение в деревне ничуть не хуже, чем в Нью-Йорке», – пошутил Боб. «Ты прав. На следующей неделе мне установят спутниковую антенну, и у меня будет доступ в интернет с пакетом из 98 каналов придачу. Печально, ведь наверняка при таком разнообразии у меня пропадет интерес к передачам об управлении хедж-фондами и развитию угольной промышленности. Но мне нужен интернет, чтобы проводить исследования для книги». а предложение с каналами пакетное, нравится мне это или нет. В общем, в Бартонхит происходит много всего интересного. После 20 лет жизни в Нью-Йорке я испытала культурный шок. И мне это нравится». «Ладно», – вздохнул Боб. «Похоже, ты не сидишь на чемоданах в ожидании обратного рейса. У тебя все получится, если ты действительно этого хочешь. А мы пока…» Придержим твою должность в течение года. Я надеялся, ты скажешь, что твой вояж был чудным, но ужасно скучным, и что ты уже готова лететь домой. Но если тебе нужна пауза в год, будет тебе пауза. Университет никуда не денется. Ты замечательный человек. Если тебе удастся оформить год академического отпуска, я согласна. Я просто все еще не понимаю, что творю со своей жизнью. «Но, если честно, сейчас меня это не слишком беспокоит. Я просто наслаждаюсь происходящим». «Ладно, сообщу в деканат и улажу все формальности. Ты уверена, что получишь доступ ко всем нужным материалам для книги? У тебя год творческого отпуска, и ты не преподаешь. Не факт, что ты получишь доступ». Иден задумалась. «В любом случае писать я точно буду». Но вот будут ли материалы приемлемы с академической точки зрения и, возможно, к публикации, — это вопрос. Хотя я пока сама не знаю, что именно пишу. Но буду держать тебя в курсе. Спасибо тебе. На самом деле спасибо, — произнесла она с нежностью в голосе. «Всегда пожалуйста», — ответил он. «Подруга, тебе повезло, что ты мой самый любимый занудный книжный червячок». На следующий день погода стала заметно прохладнее. Иден писала все утро, а потом натянула свитер и высокие резиновые велингтонские сапоги и поспешила на прогулку по гребню холма за деревней, с которого открывался вид на две долины сразу. Узкую тропинку вдоль склона веками протаптывали местные жители. Ей нравилось бродить старыми тропами, глубоко вдыхать запах сельской местности, замещая чистым и сырым воздухом Англии, напитавший легкие смог Нью-Йорка. По возвращении домой она чувствовала себя будто умытой, спокойной и счастливой. Ветер развивал волосы, и она ощутила первые капли мороси, но вдруг услышала хныканье. Сначала она подумала, что это лишь ветер, Но звук повторился, и она обернулась в ту сторону, откуда он доносился, к группе деревьев, ниже по склону небольшого холма. В кустах лежал промокший насквозь грязный пес. Он поднял на нее полные мольбы глаза и заскулил снова. «Эй, малыш!» — Иден осторожно пошла к нему. Она протянула псу руку, и тот лизнул ей пальцы. «Какой ты милый!» «Встать можешь? Ну же, давай!» Иден согнулась и похлопала себя по коленям, подбадривая пса. Тот с трудом встал на лапы, попытался подойти к ней, но завалился на землю, скуля от боли. «Боже, ты ранен!» Разволновавшись, она огляделась. «Может, на гребне холма есть кто-нибудь еще?» Но никого не было. Только дождь припустил еще сильнее. она задумалась, может, надо вернуться в деревню и позвать на помощь, это долго, а пес уже трясется от холода, вдруг он уже давно здесь лежит, он вроде не крупный, она медленно приблизилась, погладила его по влажной от дождя голове, пес приветливо замахал хвостом и решилась сама дотащить его до дома, она просунула руки ему под бок, кряхтя подняла его с земли и медленно побрела долгой обратной дорогой. Придя домой, она тут же развела огонь в камине и расстелила покрывало на дне старой картонной коробки. Осторожно положив пса на покрывало, она обсушила его полотенцем. Пёс был полностью черный, только одна лапа у него была белая, будто у него сапожок», — подумала Иден. «Назову тебя Велли, как модель моих сапог», — решила она, и пёс завилял хвостом, явно одобряя идею. Она принесла миску воды и немного остатков жаркого, и то, и другое пес проглотил в мгновение ока. Потом Велли удовлетворенно вздохнул и залег спать поближе к потрескивающим в камине поленьям. Иден смотрела на маленькое создание, что лежит и посапывает у огонька с полным животом Жаркова. Она ощутила всю полноту жизни. Чья это собака? И есть ли в Бартанхит ветеринарная клиника? Утром она первым делом все разузнает. Но сейчас она промокла насквозь и замерзла. Вымазалась в грязи, снаружи бушует дождь, и она неважно себя чувствует. Надо принять горячую ванну и пораньше лечь спать. Утром, когда Иден проснулась, все тело болело, и она сильно кашляла. Велли подскочил было, но заскулил, наступив на больную лапу. И все же, когда Иден спустилась в гостиную, он как мог закрутился вокруг нее, неистово виляя хвостом. Она улыбнулась и погладила его по голове. «Отличное начало дня!» Подумала она, обрадовавшись, что пес так тепло ее приветствует. Просто так и без всякой причины. «Ты как?» Велли Пузателли. Она погладила его по голове и шее, и пес закрутил хвостом с таким энтузиазмом, что чуть не завалился на бок. Она вывела его в промокший сад, чтобы он сделал там свои важные дела. Но сама Иден чувствовала себя плохо. Ее лихорадило, и все тело болело. Как только Велли закончил, она отвела его обратно в картонную коробку, разожгла камин, подбросила полено и поднялась наверх, обратно в постель. Позже тем же утром она снова вывела Велли в сад, покормила его хлебом и сыром и поплелась в магазинчик-парк в поисках лекарств для себя и корма для собаки. «Тебе надо показаться миссис Уэлш, милая», Разыскивая нужное лекарство на полке, сочувственно проговорила миссис Парк, услышав, как Иден кашляет. Миссис Парк была крупной, розовощекой женщиной с округлыми формами и знала Иден с измальства, когда та летом заходила в ее магазин за мешочками с дешевыми конфетами. Мистер Парк выглядел так же, как его жена, и оба они взяли шефство над Иден с тех пор, как Сьюзен вернулась в Штаты. И то и дело проведывали ее, чтобы узнать, все ли у нее хорошо, и помочь, если что-то нужно. «Кто такая, миссис Уэлш?» – спросила Иден. «Кто такая?» – удивилась миссис Парк. «Ты приезжала сюда каждый год, и не знаешь миссис Уэлш? Хейзел Уэлш – местная целительница. У нее есть травы и все, что нужно от любого недуга. Сходи к ней, она о тебе позаботится». «Мигом вылечит твой кашель. Мы все ей полностью доверяем. Ближайший врач в двадцати пяти километрах отсюда, так что пациентов у нее хватает, скажу я тебе. Иди к ней, дорогая. Тебе это пойдет на пользу, а ей нравится принимать посетителей». Иден была в восторге. Местная травница и прямо здесь, в бартон Хит. То, что нужно для ее книги. Конечно, она навестит целительницу не только ради кашля, но и из любопытства». «Замечательно», — сказала она миссис Парк. «У вас есть ее номер? Я позвоню и договорюсь о встрече». Миссис Парк рассмеялась от души. «Здесь не назначают встречи, дорогая. Это же не Нью-Йорк. У нее и телефона-то нет. Она говорит, звонки будут ее только отвлекать. Обычно она дома. Третий коттедж ниже по улице, как идти к церкви. Дверь голубого цвета. Просто подойди, и она тебя примет. Конечно, она знала твою бабушку. По-моему, они и почти одного возраста. Я уверена, она будет рада знакомству. Отлично. Иден расплатилась и ушла, преисполнившись решимости навестить миссис Уэллш сегодня же. Еще она разузнала имя местного ветеринарного врача, в чем ей очень помогла миссис Парк, позвонив и назначив у него прием. Покончив с делами в администрации, Иден поспешила домой. К полудню ей уже было пора идти к миссис Уэллш. Иден кашляла и сморкалась, вытирая красный воспаленный нос, и чувствовала себя ужасно несчастной. Она надела толстый свитер и куртку и пошла по дороге к церкви, подавшись корпусом вперед, потому что эта поза, казалось, немного облегчает боль, курсирующую по всему телу. Она ощущала кусачий холод, промозглость октября, плотнее запахивала куртку и прятала лицо в воротник, защищаясь от ветра. Голова ее была как в тумане, и разум подкидывал колдовские образы старой травницы. Она посмотрела налево, сошла с тротуара и вдруг услышала дикий скрежет тормозов, машина резко свернула, чтобы не наехать на Иден. У нее чуть сердце не выскочило из груди, и огромными от страха глазами она смотрела, как машина съехала на обочину, а из салона выскочил явно потрясенный водитель. Ты что творишь? завопила Иден. Ты меня чуть не сбил! Она удивилась. Мужчина был высоким красавцем с растрепанными каштановыми волосами и в потертом пиджаке, поверх заправленной за пояс мятой рубашки. В голове прояснилось, и вот она снова была в ярости от его безрассудства. «Вы в порядке?» Он смотрел на нее с неподдельным беспокойством. «Вы шагнули с тротуара прямо мне под колеса. Я едва успел свернуть». «Может, вам стоило смотреть, куда вы едете?» Огрызнулась Иден. Но как только слова слетели с губ, она поняла, что не права. «Простите, я вас не видел, не ожидал, что вы выскочите прямо мне под колеса. Судя по акценту, вы американка. Наверное, вы посмотрели не в ту сторону. И правда, она сама виновата. Голова у нее была как в тумане, и она забыла, что здесь движение правостороннее. Посмотрела влево, сделала шаг с тротуара, не заметив, что его машина была в паре метров от нее с другой стороны дороги. Ее вина, а он, все же был с ней вежлив и обходителен. Боже мой! «Простите, пожалуйста. Да, я виновата. Простите». Я посмотрела налево, думала о чем-то своем и вышла на дорогу. «Мне так неудобно», – извинялась она, чувствуя себя дурой. «Слава богу, вы в порядке. Слушайте, если вы уверены, что все хорошо, я, пожалуй, поеду. У меня дочь в машине. Похоже, она испугалась, когда я ударил по тормозам». «Дочь. Ну, все понятно». Хорошие мужчины вечно уже кем-то заняты. Удивительно, какое сильное разочарование она почувствовала, учитывая, что даже имени его она не знала. «Я в порядке. Мне правда жаль. Спасибо. До свидания». Она посмотрела по сторонам, осторожно перешла дорогу и направилась к маленькому коттеджу с голубой дверью.